Глава 8. Золотой век евреев Арабской Испании. Завоевание арабами Испании в начале восьмого века было хорошо для евреев. Первые три с половиной века ислам в Испании был терпим к иноверцам. А в X веке, когда Арабская Испания пережила до толи невиданный рассвет, евреям, казалось бы, и вовсе не на что было жаловаться. Они часто были богаты, имели в своих внутренних делах полную автономию, могли занимать высшие посты в государстве, и интеллектуальная жизнь евреев била ключом, как и у других в Кордовском халифате. Поговорим сейчас об одном тамошнем еврее. Прошу любить и жаловать. Хиздай или Хаздай Бен Ицхак Ибн Шапрут или Шафрут. Современник и друг Абдурахмана Третьего. Выходец из богатой культурной семьи, он вообще-то был врачом и в этом деле достиг успехов. Даже знать христианских государств Северной Испании обращалась к нему. Особенно он прославился лечением избыточного веса, но продвинулся и по финансовой части. Сперва был директором Кордовской таможни, затем казначеем Абдурахмана III, а еще он был дипломатом, выезжал в христианские государства Севера, принимал послов, привозил в Кордову для переговоров северных корольков. Самым трудным гостем был посол германского императора Оттона I. Посол, монах, очень хотел погибнуть за христианскую веру и вел себя вызывающе. Между прочим, не пожелал мыться и стричься, переодеваться в приличную одежду, идя на прием к халифу. И от Хиздая и от самого Абдурахмана III потребовалось много терпения и такта. Впрочем, от них явно не укрылось. Комическая сторона ситуации. В конце концов, посол уехал с миром и почетом, хотя без результата. Он добивался ликвидации то ли арабской военно-морской базы на юге современной Франции, то ли пиратского гнезда. По возвращении посол хорошо отозвался об Испании вообще и о Хиздае, в частности. Вел Хиздай и переговоры с Византией. Тут он проявил себя с лучшей стороны. Во-первых, Воспользовался этим, чтобы заступиться за тамошних евреев. Он был министром великого монарха Великой Державы, и с его ходатайством приходилось считаться даже в Константинополе. Во-вторых, воспользовался этим случаем, чтобы получить античные медицинские труды. Византия была главным хранилищем античной мудрости. Он лично потом участвовал в переводе этих медицинских книг и встал во главе созданной для этого врачебной комиссии. Но и в более специфическом еврейском плане он покровительствовал научной деятельности. Он создал и содержал на свои средства высшую еврейскую духовную школу в Кордове. По его приглашению туда съехался со всего мира цвет раввинской мысли. Стал знаменитым составленный там словарь древнееврейского языка. Но в историю Хиздай вошел не благодаря вышеописанной деятельности. Прославился он тем, что, узнав от византийских послов или купцов, торгующих с дальними странами, о существовании еврейского хазарского царства к востоку от Византии, он попытался вступить в переписку с хазарским царем Иосифом. Послал Иосифу письмо с вопросами о Хазарии. Иосиф ответил – Так возникла эта знаменитая переписка, вызывающая много споров. Собственно, письмо Хиздая никаких споров не вызывает. Спорят об ответе Иосифа. Большинство ученых считает его ответ историческим фактом. А меня больше заинтересовало письмо испанского министра. Ибо в письме своем он просит подтвердить существование еврейского царства, так как христиане и мусульмане вечно говорят евреям, что они, евреи, люди без Родины, в чем видят доказательства гнева Божьего на евреев. Вот так-то. Можно быть могущественнейшим человеком в веротерпимой стране, быть в отличных отношениях с правителем, и все-таки тебе дадут почувствовать, что ты еврей.